К тому времени, как Гаури Амелия и Амелия вернулись к дому Радека Ранзада, был поздний вечер. Залгадис остался в таверне, чтобы поесть и спокойно отсидеться в своём номере. Я скользнула взглядом по Амелии, когда мы подошли к воротам дому Радека. «Как самочувствие?» – спросила я. Она прочистила горло и вытянула некогда сломанную руку. «Прекрасно!» – сообщила она. «Мы потерпели поражение, потому что мало знали о силе врага, но теперь все изменятся». «В следующий раз они поплатятся!» Иногда удивляюсь, почему я вообще беспокоюсь об этой девчонке. Пока у неё есть чувство справедливости, она никогда не будет сломлена. Превратник впустил нас. Только мы ступили в дом, как я услышала голос Ксилоса. Он доносился из ближайшей залы. «Нет, совсем нет», – задумчиво произнёс он. «Вам же пришлось нелегко, верно?» «Не-не», – весело отвечал второй голос. Это на самом деле судьба тех, кто служит своим повелителем. Похоже, это говорил дворецкий господин Ральтаак. Я сдвинула брови. У них там что? Грёбанное чаепитие? Из каких пор Ксилос и Ральтаак обмениваются любезностями? Я украдкой заглянула в комнату. Там, за маленьким мраморным столом у окна, Ксилос и дворецкий Ральтаак спокойно играли в шахматы. Но всё, вы меня довели до белого коленя!» На мгновение я до того разозлилась, что испугалась, как бы голова не раскололась. так пока мы боролись с мазоку и старались сделать всё, лишь бы не помереть, Кселос купался в роскоши и играл с дворецким в шахматы. Моим первым порывом было схватить эту дурацкую доску и задолкать ему в глотку. «Кселос!» Я кипел от злости. «Тупая ты, скотина!» Двинувшись в кресле, Кселос чуть повернулся, чтобы увидеть меня. Затем он сделал то, что всегда делает. Блеснул улыбочкой. «Ма, привет!» — сказал он. «С возвращением!» «А-а-а-а! Засранец!» Зарила я. «Ты хоть представляешь, через что мы прошли?» Кселос вернулся к игре. «Разумеется, нет», — говорил он, двигая коня вперёд по доске. «И я полагаю, это шах, господин Рельтак?» «Ммм...» — протянул Рельтак. «А вы действительно достойный соперник, господин Кселос?» «Я не могла это слушать». «Умники!» – провизжала я. «Не слышите меня? Я сейчас сказала, что нас едва не убили!» «Полагаю, это ваша проблема, девушка?» Заметил некто позади меня ровным голосом. Я с бешенством обернулась и увидела знакомую фигуру в коридоре. Это был Абель, сын Радека. Сочувствующим он не выглядел. «Я ошибаюсь?» – спросил он. «Вы осмелились уйти после того, как согласились защищать моего отца. Вы ушли по собственному желанию». «Сами же попали в неприятности, и после этого ты рявкаешь на своего друга, будто это его вина?» Он изогнул бровь. «Я считаюсь её довольно грубым». После его слов я могла лишь стоять на месте, и почти что обезумела от ярости и уже не находила слов. Воображение так разгулялось, что я аж представила в красках, как душу ксилоса позвоночника Мабеля. Что ж, возможно, был смысл в его речах. «Фиговый, но смысл». «Однако он точно не имел никакого морального права вмешиваться в мои с командой отношения». «Занимайся своим делом!» – отрезала я. «И не рассуждая так, будто у Кселоса есть права человека!» Я выпятила грудь и вся нахохлилась, чтобы показать Абелю, его дерьма я не потерплю. Гаурия и Мелия оба стояли по обе стороны от меня, закивали в знак согласия. Кселос же изучал свои ногти. «Кроме того!» – продолжила я. «Я говорила, что Заума сперва придёт за мной. Какие-то проблемы со слухом, приятель?» Мои слова застали Абеля врасплох. На его лице появилось выражение участия. «Погоди минутку», — попросил он. «Хочешь сказать, что вы сегодня сражались с Заумой?» Я замолкла. Все способы сокрушить его моральное превосходство будто бы выскальзывали из пальцев. Я правда-правда хотела соврать. Но я придерживалась правды. Его отец в конце концов был нашим клиентом. Видите? «Я могу быть этичной, да о этичной, вы недоверчивая «Нет!» – тихо признала я. Абель тотчас воспринял духом. «Ха!» – произнес он со всей аристократичной скромностью. «Я так и думал». Он картинно откинул волос назад. «Прекрасно!» – думала я. «Он ещё и подражает Альфредо!» «Есть кое-что, о чём я хотел поговорить с тобой!» – продолжал Абель. Этот Зоума действительно придёт и за тобой, и за отцом. Он сузил глаза. Или есть что-то ещё? Мне не нравилось, к чему он клонит. Что? Немного помедлив спросила я. Я начинаю сомневаться в том, что письмо, которое мы получили, на самом деле написано Зоумой. Мой отец состоятельный человек. Думаю, кто-то положил глаз на его богатство. Этот придурок думает о том же, о чём и я? Если на чистоту, с мерзкой усмешкой сказал Абель, Я думаю, кто-то жадный до денег выбрал моего отца как лёгкую добычу, прислал ему письмо от имени Зоумы. Он фыркнул. я указал в письме, что для защиты необходимо нанять именно его. «Минуту!» — вскипела я. «Ты обвиняешь меня в... госпожа Лина!» Быстро прервала Амелия, вцепившись мне в плечо, дабы удержать. Она бросила тяжёлый взгляд в сторону Абеля. «Иными словами...» — невозмутимо сказала она. «Вы пришли сюда для того, чтобы попросить нас уйти, так?» Нервничая от нашего гнева, Абель шумно втянул носом в воздух, задрал его повыше и заметил. «Я весьма вежлив», кисл — кисло добавил он. «Однако от одной мысли о том, что придётся спать под одной крышей с грубиянами, моё настроение резко падает». Ушам не верю! Этот жеманный мальчик хотел драки?» Пришлось собрать волю в кулак и заручиться жёстким захватом Амелии, чтобы хоть как-то сдержаться и не превратить этого жеманного парня в месиво. От не так страшен, как разъярённая Лина Инверс. Что ж... Абель раздражённо махнул рукой. «Поскольку вы сами подняли этот вопрос, да, я хотел бы, чтобы вы все ушли». «Тишина!» Прогремел голос из коридора. Все, кроме Кселоса, резко повернулись. В дверном проёме стоял Радок... Он бравил сына грозным взглядом. «Абель!» проревел он. «Это непростительно!» Абель едва ли не подскочил на месте, наверное, из-за того, как громко его отец мог кричать. «Отец!» — крикнул он. «Я думал лишь о твоем благополучии! Ты не можешь закрыть глаза на то, что эти негодяи — мошенники!» «А если они не мошенники?» Требовательно спросил Радок. «Если я в самом деле в опасности, может быть, ты подходишь лучше, чем они?» Абель моргнул. «Но... довольно! рыкнул Радок. «Держи рот на замке, Абель!» Вжав голову в плечи, Абель щёлкнул языком и опустил глаза. «Так держать, папаша!» Пока я сопротивлялась навязчивому желанию вдобавок показать Абелю средний палец, Радок перевёл взгляд на меня. «А ты...» — отрезал он. «Своевольно уходить в такое время! Нельзя было сначала хоть разрешение моего спросить. И я нахмурилась. «Ничего не своевольно!» Возразила я. И сообщила вашему дворецкому. Он сказал, что передаст вам. Так он и сделал. Сердился Радок. Но это не значит, что я дал разрешение. Слушайте. Начала я мрачно. Я уже объясняла вам. Зума хочет... Прийти сначала за тобой. Ты говорила. Но как бы то ни было, формально вы у меня на службе. Я не позволю вам покидать особняк, когда вздумается. Рррр. Я поняла, что не было смысла объясняться с ним. Мой хрупкий самоконтроль трещал по швам. «Полегче, Лина?» – предостерегла я. «Помни, кто платит тебе. Просто думай о куче сияющих золотых монет, а они так умиротворяюще блестят». Чувствуя, что мне ответить нечем, и, может, видимо, я истекленевший от безумных фантазий о деньгах глаза, радок выдал. «На сей раз я спущу вам это с рук!» – пробурчал он. «В любом случае, скоро будет ужин!» «Когда он будет готов, кто-нибудь проводит вас в обеденную!» Он повернулся и уже было ушёл, но тут задержался и бросил взгляд Абелю. «Абель!» — приказал он. «Идём!» — сказав это, Радек потопал обратно к проходу. Его сын покорно поплёлся за ним, чуть ли на пятки не наступая. Я дождалась, пока они отойдут достаточно далеко, и прописала хорошего тумака о ближайшей стенке.